Глава двадцать восьмая Врана проспала весь день. Записная книжка лежала под подушкой, чемодан стоял в изножье кровати. В ее снах постоянно звучало заклинание. Сквозь занавески пробивался смутный свет. Врана поверить не могла, что столько времени провалялась в кровати, зато чувствовала себя просто прекрасно. А она всегда просыпалась с трудом. Об этом ей часто напоминал папа, когда нужно было идти в школу. И они придумали такую игру. Папа приходил к ней в комнату и принимался изо всех сил ее будить, а Врана делала вид, что спит, мычала, постановала и понарошку похрапывала. Тогда прибегала мама, прыгала к ней под одеяло, будила Врану поцелуями и щекоткой, и все они хохотали до бесконечности». Врана села в кровати, протёрла глаза, потрогала записную книжку, потом на всякий случай еще и похлопала по крышке чемодана. Попыталась осмыслить события вчерашнего вечера. Мама ее как-то связана с Лейни Потель. В этом нет никаких сомнений. Но как именно? Может, они просто были близкими подругами, или их как-то объединяла черная бабочка? А теперь и Врана связана с бабочкой — В этом нет никаких сомнений. Она ощутила это вчера вечером, когда сквозь нее пронеслось гигантское черное облако, черная бабочка. Врана прошептала эти слова. Зрелище, которому она вчера стала свидетельницей, страшно ее ошеломило. Ладно, подумала она, бабочка наделена огромной силой. Она способна приподнимать мака над землей. Она одолела корабеллу, и Брэм мечтает ее заполучить. Он хочет полностью подчинить себе город мёртвых, а потом изгнать из-за могильника всех челов. Способна ли бабочка даровать ему такую власть? И где Брэм теперь? С момента бегства Врана из подземелья прошло два дня, а Брэм, Келли, Люперца и их жуткие приспешники с тех пор не показывались ни разу. Врана знала, что они что-то замышляют. «Почему он просто не сбросил меня в море?» недоумевала она. Мысли с ее обратились к Марии, старому капитану. «А где теперь они? Помогли ей и пропали?» «Непредсказуемые создания эти мертвые», — подумала она. Зато у нее был маг. Да, они знакомы не так давно, но столько успели перешить вместе, она точно может на него рассчитывать. Чтобы там ей не предстояло, ей не придется осуществлять это одной. В дверь негромко постучали. и Макс с Марой и Капитаном тут же вылетели у Врана из головы. Кити спросила Врана. Дверь распахнулась. «Привет, Соня! Ты вообще вставать-то собираешься?» Влетела, пританцовывая Кити с полным подносом оладий. Вране бы хватило даже и того, чтобы вдохнуть их изумительный запах. Кити тоже выглядела сильно посвежевшей. «Я знаю, что уже время к ужину», — сказала Кити. и голос ее звенел, будто в песне. «Ну, оладьи можно есть в любое время дня!» Она поставила поднос в на колени, а сама села в изножье, уставилась на чемодан. «Знаешь, когда мы вчера вернулись из Тисового леса, я уснула так, как не спала уже много лет, и благодарить за это, видимо, нужно твою маленькую приятельницу. Мне всю ночь снились бабочки. Мне вдруг стало так спокойно!» а когда я проснулась, ты увидела их в окне. «В окне?» «Да, в своем окне!» «Это так прекрасно!» «Согласна, Врана?» «Врана?» «В окне! В окне!» — выкрикнула Врана. «Смотри!» Кити оторвала взгляд от чемодана и прижала руку к губам. На подоконнике скрючилась люперца. Одной рукой она держалась за водосточную трубу, а другой барабанила по стеклу фарфоровой, явно старинной куклой с мертвыми глазами и лысой, растрескавшейся головой. К затылку куклы было приклеено перышко. Люперца была в оранжевом платье того же цвета, что и ее волосы. Их она завязала на затылке черной лентой. Губы искривились в злобной усмешке, брови пылали, вид у нее был такой же жуткий, как и у куклы, как у ребенка викторианской эпохи на старой Сапиевой фотографии. Люперца поднесла куклу губам, облизала ей голову. Кити схватила врану за руку, стащила с кровати, под нос подпрыгнул и грохнулся на пол, истекая кленовым сиропом и расплавленным маслом. От олади на полу остались противные пятна. Люперца улыбнулась, белые зубки вдруг пожелтели, клыки заострились. Она засмеялась. Началась девчачьего хихиканья, Оно перешло в утробный хохот, потом в украшающий рык. «Превращается!» — крикнула Врана. Из ушей у полез густой спутанный рыжий мех, который быстро покрыл все ее тело. Волчьи глаза пылали, как красные свечи. Она облизала куклу волчьим языком, вонзила зубы в кукольную шейку, откусила голову от безжизненного фарфорового тельца, погоняла голову в пасти. Из ее уголков капала слюна. Врана сморщилась от отвращения, схватила с пола под нос, швырнула в окно, Люперца выплюнула голову куклы и с рыком соскочила с подоконника. Раз она здесь, то и Брем близко, крикнула Врана. Они где-то там, Кити. Ответить Кити не успела. На тумбочке у кровати отчаянно завибрировал телефон Враны. Она провела пальцем по экрану, прижала телефон к уху, он оказался горячим. «Тебя не ждет ничего хорошего, малышка Врана!» Голос Брэма леденил, как зимняя стуша. «Ты действительно думаешь, что сумела сбежать из подземелья?» «Нет, это мы тебя отпустили. Мне нужно было увидеть, поможет ли тебе черная бабочка. И судя по тому, что я вчера ночью видел в небе... Ах, это было великолепно!» «Разумеется, теперь мне нужен чемодан. Ты должна отдать мне бабочку». «Чего молчишь, а? Люперца тебе язык откусила?» «Никогда!» — ответила, запинаясь в рано. Она включила громкую связь, чтобы и Кити слышала тоже. «Мне нужна бабочка. Не переживай, я оставлю тебя в живых. Заживёшь в своё удовольствие в подземелье или можешь уехать из-за могильника навсегда?» «Но мне нужна бабочка. Я никогда вам ее не отдам!» «То же самое говорила Елене Потель», — ухмыльнулся Брэм. «Но у нее, понятное дело, никакой бабочки не было. Вот только я этого не знал, когда похитил ее и покалечил ее щенка». И я понятия не имел о существовании записной книжки. Она стала для меня приятным сюрпризом. «Злодей!» Чудовище, конечно, я не какой-то там слабенький хиленький чел. Ладно, давай договоримся. Бабочка в обмен на Лене Патель. Вот и все, простая сделка. Когда? Сегодня после парада, ровно в половине первого ночи, на утёсах за особняком у края леса. Придешь одна. И последний тебе мой совет: не связывайся со старым капитаном. Пока, пока, Врана. И тебе тоже, Китти. Чмок-чмок. Телефон умолк. Врана повернулась к Китти. Та побледнела, как снег.